Студия Медиа Книга представляет Диана Рымарь Диагноз – срочно замуж Читает актриса Саша Брежнева Часть первая Первый приз на конкурсе «Самое нелепое знакомство» Глава первая Лера Суббота, 1 апреля 2017 года 12:00. Кровь или зелёнка? Думала Лера, гипнотизируя идеально ровную, покрытую белой помадкой поверхность торта. Для украшения она приготовила масляный крем двух цветов: красного и зелёного. Достала кондитерский шприц и замерла в нерешительности. Если выбрать для надписи красный, придётся украшать торт травкой. Если зелёный, то можно постараться сделать розочки. Розочки делать Лера искренне любила, но совершенно не умела. Травка же не вызывала у неё никаких положительных чувств. Всё-таки выбрала красный. Нависла над тортом и закусив губу, стала аккуратно выводить с днём рождения меня. Первая буква получилась идеально, но вот вторая никак не хотела появляться на свет. Коварная Д скручивалась, выворачивалась, сопротивлялась как могла. Тут, как назло, задний карман шортов начал отчаянно вибрировать, а потом голосом Карлера и Джепсон запел о том, что Лера ему очень нравится. Пока она выхватывала телефон, случайно выдавила из шприца слишком много крема. В результате правый бок противной Д пожирнел до безобразия. Алло, Рявкнула Лера, даже не посмотрев, кто звонит. Звонивший, впрочем, её тона не заметил. "Привет, моя именинница". Полился из трубки приторный голос её ухажора Славы. "Готова принимать поздравления?" "Ой", пробубнила Лера и принялась в торопах оглядывать размеры разыгравшегося на кухне бедствия. Надо признать, бедствие было неслабое. По шкале от 0 до 10 тянула минимум на семёрочку. Сладкие крапинки по матке, белая пудра муки и прочие ингредиенты виднелись и на столе, и на полу, и даже на лериной майке. По всему выходило, что до готовности ещё по меньшей мере часа 2. Ты уже приехал? протянула она, округлив глаза. Лерочка, я не приеду. На секунду она даже обрадовалась, но лишь на секунду. То есть, как не приедешь, совсем? Уточнила Лера на всякий случай. Золотка, ты же понимаешь, у меня важная работа, завёл он привычную шарманку. А я, спросила она, хмурясь, а с тобой мы увидимся на следующих выходных, когда я приеду в командировку. Чуть-чуть потерпи, малыш. Она забронировала билеты в кино, приготовила его любимый жульен, «Чёрт возьми, даже торт испекла, а у него опять работа, и плевать ему, что у неё день рождения». «Не расстраивайся, ладно?» Начал он свои уговоры. «Зато я заказал тебе сюрприз». Слава всё говорил, говорил, но Лера уже не слушала. За последние месяцы она слишком часто слышала от него эти речи. Уже наизусть могла рассказать, что за чем идёт. «Хорошо». «Я все понимаю». Прервала она поток его медовых речей и повесила трубку. Знала, что спорить бесполезно. Даже не дав себе времени подумать, быстренько выдавила на торт оставшийся в шприц и крем. Потом туда же выгребла все, что было в чашках. Получилась эдакая красно-зеленая куча. Лера вонзила ложку прямо в эту кучу и без зазрения совести отправила ее себе в рот. «Мамочки». Вкусно, до ума помрачение, протянула она, чуть не плача. Суббота, 1 апреля 2017 года. 19:00. У вас обе ноги левые, но душа просит танцевать? Здесь точно получится. Школа танцев Тропиканка. Латина, стрип-пластика, джаз и многое другое. Рекламная вывеска с такой надписью: Светилось над входом приземистое одноэтажное здание. Лера мельком взглянула на вывеску и поспешила зайти внутрь. Уж лучше на работу, чем дома одной или того хуже в кино на романтической комедии, куда собиралась пригласить Славу. К тому же работа в тропиканке она искренне любила. Школа небольшая: три танцзала, пара раздевалок, комната для преподавателей и кабинет администратора. Ничего сверхъестественного, зато здесь уютно, комфортно, да и коллектив дружный. Лера преподавала здесь латинское направление уже пару лет, с тех пор, как получила диплом хореографа. Зайдя в холл, Лера немного удивилась тому, как здесь было тихо. Уж что ж то, а тишина в школе танцев явление крайне редкое, даже по вечерам. Ведь поздние группы приносят немалый доход. А субботы вообще считаются чуть ли не самым доходным днём недели. Лера ещё больше удивилась, когда не нашла ни одной живой души ни в преподавательской, ни в раздевалках. Из танцевальных залов тоже не доносилось ни звука. Школа словно вымерла. Могли бы хоть входную дверь запереть, а то заходи кто хочешь, бери что приглянется, ругалась она про себя. На сегодня у неё был назначен индивидуальный урок. Не теряя времени, Лера переоделась в топ и легинсы, потом выглянула в холл проверить, не пришла ли ученица. Ученицы не было видно, хотя та и отличалась редкой пунктуальностью. Это Лере впору носить на шее будильник вместо кулона, ведь хоть на 5 минут до да опоздает. Находиться в здании совершенно одной было на редкость некомфортно, даже немного жутко. Впрочем, если бы планы по празднованию дня рождения не сорвались, Леры сегодня здесь тоже не было бы. Мр, тихонько сказала она, потрясла головой, сжала кулачки и зашагала к своему танцзалу. Уже собралась было отпереть дверь, как из глубины помещения раздалось какое-то шуршание. Замерла, прислушалась, ни звука. Может, показалось? Она снова потянулась к двери, и опять шуршание. только более громкое. В щели между дверью и полом виднелась лишь темнота. И если бы шуршал кто-то из своих, уж свет он бы точно включил. "Мамочки", прошептала она себе под нос. "Неужели вор забрался или наркоман?" Лера огляделась по сторонам и снова крепко пожалела, что школа так внезапно обезлюдела. Горло сдавило, нестерпимо захотелось бойким галопом бежать в преподавательскую. забаррикадироваться и звонить в полицию. Но «Ну что я им скажу? промелькнуло в голове. Здравствуйте, тут такое дело, в моём зале кто-то шуршит. Не будете ли вы так любезны подъехать и проверить? Вдруг вор-шуршун завёлся. Вам же, наверное, делать? Ну совсем нечего. Далеко же её пошлют с таким заявлением. Лера пару раз глубоко вздохнула и постаралась убедить себя, что в зале просто гуляет ветер. Наверняка дневная смена забыла закрыть форточку, а Лера теперь трясется от страха перед совершенно пустым помещением. Она уже шагнула вперед, как вдруг из-за двери раздался громкий хлопок, очень напомнивший выстрел. Не то чтобы Лера знала, как звучит выстрел из настоящего оружия, но в кино он звучал именно так. Она мгновенно ощутила, как волоски на руках становятся дыбом, Ноги приростают к полу, а из глубины горла пытается вырваться истерический крик. Она прикрыла рот ладошкой, чтобы не выдать себя, и уже собралась рвануть подальше от зала, и тут услышала доносившееся из-за двери тихое ворчание. "Товарищи, блин, горелый, хватит шары лопать. Она же вот-вот придёт". Тут Лера смекнула, что это за воршуршун и компания прячется в её зале. Ноги отлепли от пола, волоски на руках вернулись в исходное положение, а истерический крик из горла так и не вырвался, благородно уступив место недовольному рыку. Она смело шагнула в зал и чуть не оглохла от ора девичьих голосов. Сюрприз с днём рождения. Потом вспыхнул свет, и она наконец обозрела творящееся здесь безобразие. На полу валялось штук 30 шаров Перемешку с цветной мешурой. В центре красовался раскладной стол с тортом, соками и шампанским, а вокруг раскрасневшиеся коллеги в количестве пяти штук, довольные, словно получили вторую премию за месяц, они бросились по очереди поздравлять Леру. Во главе делегации, конечно же, сёстры Морозовы, любительницы джаза, обеим слегка за 30, высокие и черещур, худенькие брюнетки, были очень похожими внешне и совершенно разными по характеру. Старшую прозвали возмущалкой, младшую душкой. Они стиснули Леру в крепких объятиях, оставили яркие отпечатки помады на обеих щеках и отошли. Их сменила секретарь-администратор-бухгалтер, всё в одном очень умном и шустром лице Светлана, именуемая здесь не иначе как генсек. Грозная на вид Полноватая блондинка за 35, в душе была добра и отзывчива. Следующими взяли Леру в кольцо нежных рук Саша и Таня. Ростом под потолок, словно баскетболистки, новенькие преподавательницы ст립-пластики. Обеим Лера едва доставала до плеч. Порасти большой морковка, в унисон протянули они. Морковка это уже Лерина прозвище. Не то чтобы Лера была от него в восторге, но и отвращения не испытывала. Привыкла ещё со школы. Недаром в её паспорте значилось Валерия Анатольевна Марковочкина. Называли её так не только из-за фамилии. Длинные кудри Леры по яркости могли составить достойную конкуренцию полезному овощу. Впрочем, комплекса по поводу цвета волос или внешности в целом она не испытывала. Зеленые глаза, правильные черты лица, украшенная мелкими веснушками молочно-белая кожа. Валерия была на редкость миловидной, а еще могла похвастаться стройным телом и бюстом уверенного четвертого размера. «Спасибо, девочки», — ответила она всем сразу, «только расти мне уже поздновато, как-никак двадцать четыре стукнуло». «А чего сегодня решили поздравлять?» Договорились же в понедельник после занятий. Я и пирожных заказала. Вы что, ради меня занятия отменили? Мы не ради тебя, сказала возмущалка и потянула Леру к столу. В школе с 5 не было света. Думали, сегодня уже не включат. Обзвонили вечерников, предупредили. Собирались уже звонить тебе, а свет всё-таки дали. Но мы и решили устроить сюрприз. Ничего себе, "Воскликнула Лера и чуть было не споткнулась о лопнувший шарик. А если бы я не пришла, ведь не собиралась. Мы, твоей ученицы, на всякий случай тоже звякнули, узнали, что урок ты не отменила, значит, в любом случае прискакала бы". С этими словами Душка вручила Лере и остальным по пластиковому стаканчику и принялась открывать шампанское. "Кто за рулём, тому по глоточку. Я сегодня безлошадная". Мне много. Громко хлопнула пробка, и воздух заполнился сладковатым запахом игристого напитка. На Леру со всех сторон посыпались тосты. Пал жертвой острого ножа шоколадный торт, а потом по кусочкам почти весь исчез в оголодавших желудках коллег. Лера сначала отказалась, памятуя о дневном кроваво-зелёночном гастрономическом безумстве, но потом всё же соблазнилась. Через полчаса Светлана засобиралась домой, за ней ушли и Саша с Таней. И ещё по стаканчику, спросила Душка, примиряясь к непочатой бутылке. Вы не спешите, Лера прищурившись посмотрела на Морозовых. Я-то точно нет, девушки кивнули. Можно и по стаканчику. Так ты чего решила сегодня работать? обратилась возмущалка к Лере. Что на этот раз натворил твой замечательный славик? Лера грустно улыбнулась и подхватила предложенный Душкой стаканчик. Всё-таки здорово, что Морозовы остались с ней. Лера была уверена, сюрприз их идея. Она дружила с сёстрами с тех пор, как начала работать в Тропиканке. Отзывчивые и открытые, они с самого начала очень по-доброму к ней отнеслись. Нередко делились с ней своими секретами, а Лерины слушали с нескрываемым удовольствием. «Со Славиком все», – проговорила она тихо и поджала губы. «Из-за того, что продинамил на день рождения?» – поинтересовалась Душка. «Если б только это!» – громко вздохнула Лера, немного помолчала и принялась рассказывать дальше. «Сегодня в обед он прислал мне незабываемый подарок – шоколадные конфеты. Круто, да?» «Да, просто разорился, бедняжка», – подметила Душка. «Со Славиком все», – проговорила она тихо и поджала губы. мог бы для приличия роз добавить. Просто неземные щедрости внимания. Что там, шоколадки? Главное начинка, усмехнулась Лера. Лесной орех. Обе морозовые прыснули смехом. Ты их хоть не ела, хомячок ты наш? Сквозь смех проговорила Душка. Не успела, слава богу, на состав посмотрела. Нахмурилась Лера, будто он не помнит, как великолепно меня раздуло после его орехового тортика на Рождество. Ведь знает, что у меня аллергия. Но это еще цветочки. Морозовы встрепенулись и навострили уши. Сижу я дома, реву из-за этих дурацких конфет, сама себя успокаиваю, мол, забыл, с кем не бывает. А он вдогонку СМС присылает. Блин, телефон в раздевалке. Как же там было, вспомнила. Тебе исполнилось всего лишь двадцать пять. Посмотришь, Взгляда невозможно оторвать. И дальше еще про неземную красоту какой-то нежно любимой им Ольги. «Вот, девочки, да дрожи обидно. Фиг с ними, с шоколадками. Фиг с тем, что приписал мне лишний год. Но имя спутать, но не скотина. Я даже не нашлась, что ему ответить». «Может, опечатался?» Робко предположила душка. «Я похожа на дуру?» фыркнула Лера. Но почему мне по жизни всякие гады попадаются? А Лера жалобно посмотрела на подруг и сделала большой глоток шампанского, а следом запихнула в рот здоровый кусок торта. "Да, ты для гадов словно магнит", кивнула возмущалка. Это было совершенно и правдой. С первым в своей жизни гадом Лера столкнулась уже в 12 лет. Гад был от себя очень даже ничего. кожа мягкая, нежная, белая в жёлтые пятнышки, сам высокий, точнее длинный. А как гибок! Дело было в цирке, и это был питон по кличке Кеша. К слову, вёл он себя очень прилично, позволил себя и погладить, и пофотографировать. Все остальные гады, что встречались на Лерином жизненном пути, были совсем не такими приличными. Впрочем, романов в жизни Леры было немного. Если считать славу, получится всего 3, но каждый закончился несусветной гадостью. Первый парень через полгода отношений внушил Лере, что она ужасно толстая. На самом деле, если в её теле и отыскались были лишних килограммы, то от силы пара штук или того меньше. Будучи желторотой студенткой с очень скромным запасом уверенности в себе, Лера сразу бросилась изводить себя диетами. Но воспитанному на мамином густом борще и блинах со сметаной организму такое обращение пришлось не по вкусу. Кончилось с тем, что спустя пару недель Лера прямо на улице упала в обморок. На этом диеты закончились. А чуть позже Лера узнала, что у хажор давно водится с другой девушкой, кстати, совсем не худенькой. Второй ухажор сбежал от Леры через год, испугавшись новости, что она беременна. Тревога была ложной, но Лера так и не смогла простить его мерзкий поступок. Дольше всех задержался Слава. Он появился на горизонте полтора года назад, да так и не спешил скрыться. Точнее, скрывался периодически, поскольку проживал в Ростове, но всегда возвращался. Он работал супервайзером и нередко по работе бывал в Краснодаре, где жила Лера. С тех пор, как познакомились, он был виноват. останавливался у неё. Отношения на расстоянии непростая штука, и Лера очень старалась сделать их особенными. Готовилась к его приезду чуть ли не за неделю, прихорашивалась, пекла вкусности, даже развлекательную программу придумывала. Надеялась, что эти отношения со временем перерастут в нечто гораздо большее, чем встречи раз в месяц. Слава благосклонно принимал её старания, но ни на что серьёзное так и не мог решиться. Со временем стал появляться в Краснодаре всё реже и реже. Лере такое положение вещей изрядно надоело, но разрывать отношения она не хотела. Трепетная любовь и привязанность всё ещё жили в сердце. Слава часто твердил, что её чувства взаимны, а тут оказывается, что она какая-то Ольга с жуткой аллергией на орехи. и не стоит даже того, чтобы её по-человечески поздравили. Лере хотелось рычать от досады, а ещё лучше вцепиться во что-нибудь зубами. Для такого случая славина шея подошла бы идеально, но за неимением таковой согласится и торт. Девочки, ну что со мной не так? спросила она с набитым ртом. Всё с тобой нормально, в один голос заверили её морозовы. Ой, Тоже мне Казанова нашёлся, фыркнула возмущалка. Сморчок в два вершка, а всё туда же. Да он на тебя молиться должен, умница, красавица, ещё и с двухкомнатной квартирой. Мне его отмазки по поводу работы всегда были обидны, но я старалась его понять. А после этой СМС у меня словно глаза открылись. У него, наверное, такие, как я, в каждом городе, куда в командировки ездит, тошно представить. Лира поморщилась и злобно продолжила: "Сколько ревнивых скандалов мне по телефону устроил. Стоит куда-нибудь вечером пойти, и начинается. Где ты? Что ты? Чтобы к 10:00 дома была, выедев в Skype, покажи, что с подружками, а сам поди развлекался там со всякими олями. Зла не хватает. Хочется выйти на улицу, зацепить первого попавшегося и в койку. Этому скоту назло. Кстати, «Отличный терапевтический прием после расставания. Клин-клином». «Только зачем первого попавшегося?» Спросила Душка. «Познакомься с кем-нибудь приличным. Может, получится что-то хорошее». От последнего высказывания Леру передернула. «Не надо мне никого хорошего. Ни с кем встречаться не хочу. Хочу отомстить как следует и забыть эту сволочь ко всем чертям». «Душка права». С хитрой улыбкой подметила возмущалка: "Зачем тебе, первый встречный? Ещё подцепишь какую-нибудь заразу и никакого удовольствия не получишь. Здесь нужен первоклассный самец. Если мстить, так хоть с пользой для тела". Лера с душкой позабыли про свои стаканчики с шампанским и уставились на неё во все глаза. "Где ж ты такого найдёшь?" захлопала ресницами Душка. И если б мы знали, где такие водятся, давно бы там прописались. Момент. Возмущалка достала свой мобильный и стала шустро копаться в интернет-сайтах. Через пару минут она продемонстрировала подругам яркую страницу с рекламой клуба "Малинник". Та пестрела фотографиями мужчин, каких встретишь, разве что на кастинге в модельном агентстве или в стриптиз-баре. Вы только не подумайте ничего плохого. Смущённо проговорила возмущалка: "Мне про этот сайт рассказали подруги. Заказывали оттуда парней на девичник". "Какие такие подруги?" выторощила глаза на сестру Душка. Та лишь отмахнулась и открыла галерею с фото. Девушки сгрудились над телефоном и стали с интересом рассматривать одного красавца за другим. "Какой лополя?" возмущалка указала на маникюрным пальцем на блондина. с до неприличия накачанным торсом. «Какого бы взять? Спаленки закрыть, а ключ в окошко?» «Да ну, какой-то слащавый!» Поморщилась Лера. «Лучше этот?» Она указала на загорелого брюнета с телом бодибилдера. Тот зазывно смотрел в камеру и демонстрировал бицепсы, но привлекал к себе внимание больше даже не телом, а лицом, таким правильным, словно вылеплена по заказу. Глаза огромные, угольно-чёрные, нос идеальной прямой формы, губы полные, чуть-чуть приоткрытые, будто просят поцелуев. На втором фото он демонстрировал широченную спину и лениво посматривал назад. Джинсы плотно облегали округлые накачанные ягодицы. Девушки долго разглядывали его фото, прежде чем решиться заговорить. Кудесник. Прочитала его ник, Душка. Непревзойденный специалист по экзотическим видам массажа и не только. При первом заказе вас ждёт незабываемый сюрприз. Хм, они что, просто массажисты? Не будь дурочкой. Это мальчики по вызову, фыркнула возмущалка. Лучше бы уж были массажистами, замотала головой Лера. Как-то тошно платить за секс даже такому Ты ничего платить и не будешь, заверила её возмущалка. Это будет наш с Душкой подарок. Да? Не отрывая взгляда от фото, Душка кивнула.